Семь. Брин. С моей стороны глупо даже пытаться бегать за Домиником. Сидя за рулем своего жука, я сжимала в руке чек с номером телефона. Сквозь помехи по радио прорывались обрывки песни Алиши кис», а я в задумчивости кусала нижнюю губу. Самой не верилось, что я всерьез рассматриваю этот вариант. Внутренний голос однозначно кричал «нет», особенно после того, как я заметила обручальное кольцо Доминика. Теперь он женатый мужчина, у него новая жизнь, он забыл меня, и уже одного этого достаточно, чтобы я последовала его примеру. Ничего не поделаешь. Бывает но я видела, как Доминик на меня смотрел, и заметила в его глазах искру. Когда-то этот выразительный взгляд предназначался только для меня. Между нами еще что-то теплилось, и хотя этого делать не следовало, я все же решилась и набрала номер, оставленный Домиником. Он ответил после второго гудка. — Алло. Этот голос по-прежнему обволакивал меня, будто сладкий золотистый мед до того вкусный, что перед соблазном не устоять. — Привет, дом! — произнесла я, стискивая в пальцах телефон. — А, Брин, это ты? — Я издала смешок. — Да, я. Ты случайно оставил бумажку со своим номером? Тут Доминик тоже рассмеялся и ответил. — Не случайно, а нарочно. На меня нахлынуло знакомое чувство. Оно возникало, когда с утра я замечала Доминика в школьном коридоре. Или когда в отсутствии моей мамы он приходил ко мне домой с украденными конфетами херши Кисос. В животе порхали бабочки, сердце билось быстрее, и между ног все слегка сжималось. Конечно, в колледже я встречалась с парнями, но у меня была вредная привычка сравнивать их с моей школьной любовью. После нашего расставания я регулярно пыталась узнать, что у Доминика нового, но аккаунтов в социальных сетях он не заводил. Правда, их тогда было всего две — Facebook и Twitter, да и те Доминик не любил. Сноска. Социальная сеть Facebook. Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporated по реализации продуктов Социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. Социальная сеть Twitter заблокирована на территории Российской Федерации. Он был закрытым человеком, и, наверное, именно поэтому наши отношения продолжались так долго. Все, что происходило между нами, между нами и оставалось. «Я бы с удовольствием с тобой пообщался, когда у тебя будет свободное от работы время. Может, встретимся в баре?» — предложил Доминик. «Да», — согласилась я, — гораздо быстрее, чем надо бы. «Этот мужчина женат. Но пары разводятся каждый день. Я подавила в зародыше эту непрошенную мысль. Что-то меня совсем занесло». «Давай», — добавил я более спокойно, — «рада буду с тобой увидеться». — Вот и отлично. Жду тебя в Ридс-Карлтоне. Приходи в лаунж-бар Галвестон. — Договорились. Но я только вышла с работы. Буду через час, хорошо? — Конечно. Приедешь, напиши, буду ждать. Меня так распирало от восторга, но я изображала невозмутимость. — Ладно, до встречи. Я быстро поехала домой. Когда я ворвалась в квартиру, Шавон сидела на диване и читала книгу. Брин, ты что меня пугаешь?» — сердито спросила она, хватаясь за сердце. «Извини, извини!» Я опормитью кинулась в ванную, включила душ, в торопях разделась и запрыгнула под струи воды. Вымавшись и побрившись, как следует бросилась перебирать вешалки в шкафу. Я достала красное обтягивающее платье с драпированным воротником. Благодаря такому наряду Доминик будет у моих ног». В этот момент Шавон постучала в дверь и заглянула в мою комнату. «Что за спешка?» — спросила она. Сбросив полотенце, я намазывалась лосьоном. Шавон моя ногота ничуть не смущала. С тех пор, как мы стали соседками по квартире, так уж повелось. Шавон принимала душ, а я в это время чистила зубы или укладывала волосы. Вот они, прелести одной ванной на двоих. «У меня свидание!» объявила я, с улыбкой обернувшись к ней. «Свидание? С кем?» Шавон скрестила руки на груди. Во Франко встретила одного мужчину. Рассказывать ей, что этот мужчина Доминик, я не собиралась. Кажется, я упоминала о нем в разговоре с Шавон всего раз или два или двадцать. Она поинтересовалась. Как его зовут? Не помню», — соврала я, влезая в платье. «Брин, ты с ума сошла?» — рассердилась Шавон. — Идешь на свидание с первым встречным, а сама даже имени его не знаешь. Тут каких только маньяков нет. — Он не маньяк, — возразила я, отыскав в дальнем углу встроенного шкафа черные босоножки на каблуке. Он богатый. — И что? — Одно другому не мешает, — парировала Шавон, вытягивая шею и глядя на меня. — Хочешь, я тебя подвезу? — Не надо, вон, ничего со мной не случится, поняла? пропыхтела я. «Когда стоишь, согнувшись в три погибели, чтобы застегнуть босоножки, разговаривать не так-то просто». Шавон вздохнула. «Ладно, дело твое». Мучаясь со второй застежкой, я закатила глаза. У Шавон тотальная параноя, и трудно ее в этом винить. Из-за дичайшего несчастного случая во время круиза она потеряла родителей. Потом ее воспитывали дядя и тетя, оба хиппи и любители травки. Вроде хорошие люди с добрыми намерениями, только вечно под кайфом и все забывают на ходу. Дождавшись, когда Шавон выйдет из комнаты, я снова бросилась в ванную. Надо накраситься, только не слишком ярко. Затем взглянула на телефон и поняла, что времени у меня в обрез — От дома Дориц Карлтона ехать минут двадцать, и примерно столько же я потратила на душ, выщипывание лишних волос, бритье и макияж, поэтому вместо того, чтобы почистить зубы, я достала из сумки мятную конфетку и сунула ее за щеку. А что такого? Я ведь чистила зубы утром. Затем я направилась к двери. «Напиши мне!» — прокричала Шавон, прежде чем я успела сбежать. Я собиралась отправить ей пару сообщений, хотя не знала, о чем расскажу, а о чем умолчу. Эта встреча наверняка будет первой и последней. Всего одна неповторимая ночь со взрослым и суперсексуальным Домиником Бейкером. Как бы хорошо я ни относилась к Шавон, и как бы не была уверена, что подруге можно рассказать все, некоторые секреты лучше оставить при себе». Расставание с Домиником всегда было для меня больным вопросом, и теперь, когда мы снова встретились, я хотела, чтобы он опять стал моим, и чтобы никто об этом не узнал.